Алексей Рябчиков. Однажды в Сибири. Эта реальная история произошла в одном небольшом сибирском городке поздним летом, когда солнце еще грело землю, но утром без куртки на улицу лучше было не выходить. История взбудоражила общественность несправедливостью, а через день все обо всем забыли, за исключением выживших. которые настоятельно попросили не менять имена погибших. И если вдруг в каком-нибудь другом городке произошла точно такая же история, то, знаете, все совпадения случайны. Часть первая. Продавцы и покупатели. Как много нынче развелось супермаркетов. Раньше бывало, выйдешь из дома, Закуришь, пройдёшь около ста метров, чтобы купить только булку хлеба и колбасу, а сейчас даже не успеваешь сделать затяжку, как яркими вывесками, тебя позовут два, а то и три супермаркета. С одной стороны, это хорошо. Можно особо не одеваться. Так, в домашнем выскочить из подъезда, заскочить в магазин и вернуться домой. Но с другой... Создается впечатление, что людей откармливают как бройлерных кур, лишь бы не думали ни о чем. Вот вполне обычный супермаркет, расположенный в спальном районе. После обеденное время покупателей нет совсем, по магазину тихо разносится сонная музыка Шуберта, который подпевает бархатистый женский голос. Кто и зачем включил именно эту музыку в магазине, неясно. да и не имеет особого значения для этой истории. Две девушки в зелёной форме медленно и сонно расставляли печенье и чай на полке, попутно просматривая короткие видео на телефонах. Третья девушка была на кассе и выслушивала пожилого мужчину, который стоял напротив неё. «Это сущий обман! Вот!» На кассовую зону выкладки товаров мужчина поставил пустую полторашку из-под минеральной воды, затем достал розовую воронку и засунул её в горлышко бутылки, поставил рядом с бутылкой стакан, а из своей корзинки вытащил обыкновенную бутылку молока, которую здесь продавали по скидке. «Вот», — повторил он и открыл бутылку молока, «вам придётся за неё заплатить?» «Заплачу!» — едко ответил он. «А вы считайте!» Он налил в кружку молоко, а потом вылил его из кружки в бутылку через воронку. «Это раз!» — сказал он. Это действие он повторил три раза и с довольной ухмылкой уставился на девушку. «Ну?» «Что «ну»?» «Три стакана молока! Вот что «ну»!» «Один стакан пусть будет 250 мл, тогда три получается 750, а должен быть литр!» «Мужчина, уже давно нет литровых бутылок, и здесь значит 750. На этикетке читайте!» «Да где здесь написано?» — возмутился мужчина, будто от этой надписи зависела вся его жизнь. Девушка тяжело вздохнула и взяла бутылку. Покрутила ее всю и нашла, еле читаемую ему надпись на дне. «Вот!» — мужчина взял бутылку. «Вы бы еще мельче написали!» «Это не мы писали!» «Если есть претензии к этому молоку, звоните на этот номер!» Девушка пальцем тыкнула в номер на этикетке. «Думаете, я не позвоню? А я позвоню!» Давайте. «Оплачу и пойду звонить». Девушка пробила товар, мужчина оплатил, набрал на своём старом сотовом номер телефона, сложил всё в сумку и пошёл к выходу. «Долбанный псих!» — проговорила девушка-кассир, уткнулась в сотовый. На выходе пожилой случайно столкнулся плечом с мужчиной в чёрном спортивном костюме и чёрной лыжной маске, но не обратил внимания, ведь на том конце трубки ему ответили. К кассе подошли двое, одетых абсолютно одинаково в чёрное. В руках у каждого был пистолет. «Руки вверх!» — громко крикнул один из них. Девушка-кассир подняла глаза и вздрогнула. Телефон выпал из её рук и стукнулся об пол. Другие девушки, те, что расставляли товар, тут же присели. Мужчина шагнул к кассе, Резко схватил девушку-кассира за плечо и дёрнул на себя. Она тут же оказалась возле него, а его пистолет уткнулся ей в спину. «Веди нас к сейфу!» «К сейфу?» — переспросила она. «Мозга не пудри! К сейфу! В кабинете директора, который и быстрее!» «Я... я поняла!» Она повела грабителей к железной двери с кодовым замком и надписью «Служебный вход». «Говори, кот!» — крикнул второй мужчина. «Тридцать семь!» Грабитель нажал на цифры, потом дёрнул дверь на себя, и все трое быстро вошли. Железная дверь предательски медленно закрылась, издав негромкий металлический стук. Тут же две другие сотрудницы бросились бежать к выходу. Серые тучи были под стать городу, сохранившему все советские огромные и нелепо квадратные здания. В них по коридорам зимой гуляет снег, а летом — холод. По ступенькам именно такого здания поднимался худой мужчина 30 лет, одетый в джинсы, кофту и легкую куртку. Его звали Андрей. Поднимался он медленно. По его логике, два пролета ступенек должны равняться одному этажу. но тут... Этажу равнялись четыре пролёта, и, пройдя два, Андрей остановился, чтобы убедиться в отсутствии прохода, и потопал выше. Там он вошёл в длинный, холодный и, самое главное, пустой коридор. Старый ремонт уже трескался, кое-где на полу белела пыль, и валялись куски штукатурки с потолка. Шаги Андрея эхом пронзали тишину и возвращались обратно. Его взгляд бродил по дверям кабинетов, и искал нужные названия. «Управляющая компания Дзержинец. Обед с 12.00 до 13.00». Остановился он возле этой таблички и посмотрел на наручные часы. 12.58. Андрей потянул дверь на себя и вошёл. Это был небольшой офисный кабинет с двумя столами, между которыми громоздился огромный шкаф. В нём стояли папки, а внизу принтер. За одним из столов сидела немолодая женщина в светлом костюме, и по её высокомерному взгляду было видно, что она здесь полноценная хозяйка и не будет разговаривать с плебеями. «У нас обед!» — бросила она, как хозяин бросает кость собаке и шугает её, чтобы ела в другом месте. Андрей посмотрел на часы. «Пятнадцать секунд же осталось!» «Целых пятнадцать!» Наступило выжидающее молчание. Наконец, женщина, поправив очки и цокнув, посмотрела на Андрея. «Что у вас?» «У меня бежит труба в туалете. Основная труба стыка. Утром встаешь, а вода на полу. Я пробовал мотать, но не помогло». «Вы что?» «Предлагаете мне прийти и мотать?» «Я хочу, чтобы вы направили мастера», — ответил Андрей. «Оставьте заявку, и мастер к вам придет». «Я уже шесть раз оставлял, а его все нет». «Вы не один заявки оставляете», — пожала она плечами. «А соседей я тоже не один топлю. Этого я знать не могу». Вы понимаете, что у соседей уже потолок оцарел Соседка снизу жалуется. «Мужчина, что вы от меня хотите?» Ее вопрос больше походил на претензию. «Я хочу, чтобы ко мне пришел мастер и починил трубу. Я вам ничем не помогу. У нас всего два мастера и оба заняты». «И?» Андрей хотел задать вопрос. Подлиннее, но получилось просто «и». «Что? И?» — переспросила женщина. «Мне срочно нужен мастер!» «Всем нам что-то нужно очень срочно!» Она хотела было привести примеры из жизни, но передумала. «Иногда нужно подождать!» «Вы издеваетесь? Я уже две недели жду!» «Ну, устройтесь к нам работать!» и сделайте себе без очереди. Между прочим, я уже работаю, я незаменимый сотрудник, ты да и в конце концов чинить ваша обязанность. Моя обязанность — принимать абонентов, а чинят мастера, так они ничего не делают. Я еще раз говорю — ждите очередь. А я еще раз вам говорю, что топлю соседей, не кричите. Я буду жаловаться. Пожалуйста. Где тут у вас сидит директор? Гнев медленно наполнял Андрея. Для начала директор не сидит, а работает. И не здесь, а в главном офисе. А где главный офис? В Москве. Андрей на мгновение замолчал, обдумывая эту нелепость. Вы тут. Директор в Москве. Ерунда какая-то. Тогда где директор филиала или что тут у вас? Я директор филиала, я принимаю абонентов, и я бухгалтер. Вы хотите, чтобы я еще сантехником была? Говорю же, у нас всего два мастера, и оба заняты. Но ну, не могут же они быть заняты целых две недели. У меня авария в квартире. Представьте себе, могут. Отрезала женщина. «Тогда я пойду жаловаться в Роспотребнадзор». «Удачи! Вас уволят!» «И я сразу же окажусь на пенсии!» Закончила женщина. «Идите, жалуйтесь, сделайте мне одолжение!» Андрей вышел, громко хлопнув дверью. «Очень интересный нюанс связан с недвижимостью». Сколько строят новых домов, сколько свободных квартир вокруг, сколько предложений, но цена на новую квартиру не падает, а только растёт. Именно в таком новом доме, в новой, наспех построенной квартире-студии, жил другой наш герой. Это была совсем небольшая квартира со спальной зоной, кухонной и ванной, объединённой с туалетом. Квартира больше походила на комнату в отеле, да и сам новый дом больше походил на отель, чем на жилое здание. На кухонном круглом столе стояла одна грязная тарелка и грязная кружка. Включённый телевизор в зоне спальни показывал старый мультсериал, а на кровати громко храпел толстый тридцатидвухлетний Вадим. Его нога свисала с кровати и упиралась в небольшой столик, На котором лежали закрытые ноутбук и телефон. Вадим спокойно мог бы проспать и до четырех вечера, если бы не телефон, который предательски пискнул, нарушив сон. Он открыл глаза и прищурился, будто не выспался. По его ощущениям было пять утра, а не час дня. Вадим медленно сел на кровати и потянул руки вверх. Спина хрустнула. В глазах помутнело, он выдохнул, почувствовав, что нужно снова лечь, но тайна телефонного писка заставила его протянуть руку и взять телефон. «Сегодня срок оплаты», — медленно начал он читать сообщение. «Не забудь». Он посмотрел в сторону и спросил сам себя, «Блин, уже что ли?» Вадим зашёл в банковское приложение, чтобы проверить баланс, но там не оказалось нужной суммы. Собственно, там не оказалось никакой суммы, ведь в нынешнее время никто не считает суммой 100 рублей. «Ну почему, блин, я должен обо всём помнить?» — буркнул он. Встав с кровати, Вадим направился в зону кухни. По пути он набрал номер и поднёс телефон к уху. Пока шли гудки, Вадим взял кружку со стола. «Алло, мама!» — проговорил он в трубку. «Мам!» «Да, сынок!» — ответил ему женский голос. «Мам, сегодня платить за квартиру, а денег вы не скинули!» Вадим нажал кнопку чайника и бросил ложку кофе в кружку. «А мы разве тебе не сказали, что?» «Ну, мы решили...» что больше за твою квартиру платить не можем. — Это как? — буркнул он. — А где я буду жить? — Пора бы тебе и на работу устроиться. — Я вообще-то работаю. Сколько раз говорить-то? Я новостной блогер. И это тоже работа. Только пока я работаю на имя, а не на деньги. Это всё не быстро. Вы же обещали. «Да, но это было пять лет назад. Мы не можем платить каждый месяц по тридцать тысяч за твою квартиру. Тем более папе назначили лекарства, чтобы давление держать. Они, знаешь, не дешёвые». «Так меньше пива по вечерам надо пить». Вадим налил в кружку кипяток. «Оно его успокаивает?» «Так и что мне делать-то? Вы бы хоть предупредили». я бы не рассчитывал на вас а я рассчитывал вообще то так же никто не делает тем более я ваш сын, а вы раз и все не предупреждая как же я забыла сказать то с сожалением проговорил женский голос ладно сейчас попробую переговорить с отцом попробуй а то мне придется кредит брать если бы у него было два телефона то этот Наверняка полетел бы в стену от негодования. Но телефон был один, поэтому Вадим просто сильно резко положил его на стол. «Не, ну они вообще дают. Оставить сына без денег». Он сделал глоток кофе. Пискнул телефон. Вадим тут же схватил его и посмотрел на экран. «Плюс тридцать тысяч рублей». «Впритык скинули». «А коммуналку чем платить?» И он снова набрал матери. Из-за туч выглянуло солнце, начало сильно парить. Андрей не очень быстро шел по почти пустой парковке супермаркета и говорил по телефону. «Ну а что мне сделать-то? Не, если ты такая умная, шла бы сама к ним». Он завернул за угол к служебному входу и зоне выгрузки товаров. Там, на небольшой платформе, курила Алена. Высокая худая брюнетка с вечно сонными глазами. Андрей остановился. «А то я не знаю, что бежит вода. Ты же понимаешь, нет у нас здесь качества. Все работают для галочки». «Нет, я не такой. Я никогда не работаю для галочки». По лицу Алены скользнула улыбка. «Ладно, мне пора, целую». и Андрей, убрав телефон в карман, подошёл к Алёне. «Я не такой!» — передразнила она его. «Да ну тебя!» «Слышал? Магазин на Лазурной ограбили. Скоро и до нас дойдёт». «По мне, знаешь, лучше бы они нас уже ограбили, и мы бы спокойно дальше работали». «Это точно. Я только не пойму. Если идёт такая штука, почему бы не усилить охрану?» «Ясное дело, за это же надо платить. Нанимать людей, а зачем нанимать? Проще нам сказать, обезвреживать грабителей и все. Мы и так уже моем полы, разгружаем товар, а теперь еще и охранять будем. Из двери служебного входа вышла женщина, и чтобы ее отписать, потребуется всего несколько слов. Она похожа на зав складом, какими их показывают в советских фильмах. На ней джинсы. Водолазка и зелёная жилетка с надписью «Директор». «Алёнка!» — прокричала Алла Ивановна, потом увидела Андрея. «И ты тут? Отлично! Быстро, на собрании в мой кабинет. Магазин только прикройте!» «Сейчас!» — синхронно ответили оба. «Кабинет директора супермаркета! Как же красиво звучит!» Кем ты работаешь директором супермаркета о, -о, о на самом деле это очень неблагодарная работа за все отвечаешь ты все делаешь ты а если продавцов не хватает то правильно это тоже ты ты как юлий цезарь должен уметь делать все и делать все одновременно кабинет директора в любом супермаркете соответствует уровню уважения этой должности. Маленький неудобный квадрат в самом углу. Из мебели стул, стулья и шкаф для верхней одежды. На столе компьютер, под столом сейф. За столом на неудобном офисном стуле сидела Алла Ивановна. Напротив неё, на таких же стульях, сидели её сотрудники Андрей, Алёна и толстая блондинка Полина. «Все уже, наверное, в курсе, что идут ограбления», — начала Алла Ивановна. «А то!» — тут же вставил Андрей. «Сейчас я вам должна прочитать новую разработку нашей службы безопасности о том, как вести себя при ограблении». «А я тебе говорил», — посмотрел Андрей на Алену. «Сейчас нам выдадут дубинки и скажут отбиваться». Но Алла Ивановна продолжала говорить. будто не замечая Андрея. «Нас погромкой будет слушать региональный директор, поэтому у меня убедительная просьба». Она впилась глазами в Андрея. «Всем молчать». «Я всегда молчу», — снова вставил Андрей. Алла Ивановна набрала на сотовом номер и поднесла телефон к уху. Тут же на ее лице возникла лебезящая улыбка. «Добрый день! Мы готовы! Ага, ставлю вас на громкую!» Она нажала на экран и положила телефон на стол. «Так, начинаем!» — прокашлялась она. «Вы все прекрасно знаете про ограбления. Во-первых, ограбления серийные. Во-вторых, грабители прекрасно знают эту самую систему нашей работы, И грабят очень быстро. Наш отдел безопасности разработал план, чтобы увеличить время грабежа. Так Алла Ивановна задумалась, а потом быстренько засунула руку в карман жилетки и начала там возиться. — Алла Ивановна, что там у вас? — спросил мужской голос из трубки. — Сейчас, — ответила она и, наконец, достала из жилетки листок бумаги. Значит, так, у грабителей отработанная схема. Они угрожают кассиру, потом тот ведет их в кабинет директора к сейфу. Код от сейфа знают все сотрудники, чтобы можно было всегда сдать деньги. Стоит отметить, что грабители ни разу не стреляли и никого не убили, значит, и не планируют это делать. Железная логика. Снова вставил Андрей. «Андрей!» — шикнула Полина. «А что, Андрей?» — тут же рубанул Андрей. «Если я ни разу не был в Риме, значит, я не планирую туда лететь?» «Заткнись!» — оборвала его размышления Алла Ивановна. «Так, не планирует это делать, а это дает нам повод немного повалять дурака перед ними». Кассир должен сообщить им, что работает первый день и повести их не в кабинет директора, а, например, в сторону улицы или туалета и тем самым увеличить временной промежуток, а остальные сотрудники не должны убегать из магазина. — Ага, а следующая остановка будет морг, — воскликнул Андрей. — Да, Андрей! — вновь остановила его Полина. — А что опять-то? Грабители тебя убьют. Алла Ивановна в этом же кабинете скажет. Полина была отличным работником. Нужно помочь ее семье. Давайте сбросимся на похороны. — Андрей! — оборвала его Алла Ивановна. — Ты можешь заткнуться? — А я с ним согласна, — поддержала его Алена. — Да чё вы такие трудные-то! воскликнула полина ясен пень что мы не будем это делать али ивановне нужно просто прочитать эту херню перед хмырем из телефона а нам тупо послушать все галочки поставят и все че первый день тут работаете что ли когда вообще кто то из нас выполнял эти тупые требования сверху алла ивановна раздался из трубки мужской голос пусть «Открывают магазин, а мы с вами ещё поговорим». Директор магазина тут же схватила телефон и всем махнула на выход. Очень заманчиво пахло шашлыком. И неудивительно, худой армянин жарил шашлык на большом мангале недалеко от входа в старое кафе, которое раньше было общественной столовой. В отсутствие дождя дым стелился по дороге и пешеходному тротуару, приманивая голодных прохожих. Возле тротуара, прямо под знаком «Остановка запрещена», стояла машина ДПС. Если вы здесь увидели нарушение правил дорожного движения, то что положено Юпитеру, не положено быку. Машина здесь стояла из-за суперответственного Задание. В машине за рулём сидел худой парень в форме сотрудника — Костя. Он жадно ел руками шашлык, обмакивая в кетчуп каждый кусочек и соединяя его с красным маринованным луком. На пассажирском сидении в джинсах и ветровке сидел новостной блогер Вадим. Он захлёбывался слюной от запаха мяса. «Ну, Костян!» — умоляюще протянул Вадим. — Ну, сложно тебе, что ли? Мне нужна хайповая тема, понимаешь? Я как стану известным блогером, а тебе не забуду, поверь мне. Ну, чё ты? — Так найди хайповую тему. Я-то тут причем? Да ты пойми, люди любят больше всего кровь и насилие. Кровь и насилие. Ты же мент. Ну, подкинь мне тему. «У тебя что, нет тем, что ли?» «Я не мент, а ДПСник. Самая хайповая тема, какая у меня была, это участие в этих, как их, ну, короче, закладчика ловили». «Ну?» — с особым ожиданием воскликнул Вадим. «Что, ну?» — буднично переспросил Костя. «Он, оказывается, не закладчиком был. Он с женой поругался?» Забрал вещи и уехал. И случайно прихватил ее типа любимой туфли. Она взяла и позвонила в полицию. Сказала, что у него в машине наркота. И все. Мужик только зря пострадал. Нос ему случайно сломали. О, как раз кровь, как ты и просишь. Это не то. Надо нечто другое, очень кровавое. Возьми ограбление магазинов. Я слышал об этом, но там никого не убили, а мне, ну то есть зрителям, нужны кровь и насилие. Без этого не хайпанешь. Надо что-то такое кровавое, а лучше даже видос убийства, который я смогу залить на закрытый канал. Тут ты не по адресу. Если хочешь, могу свести тебя с одним челом, но он бесплатно разговаривать не будет. А если информация будет, не очень. В прошлом году он искал каннибала. «У нас в городе был каннибал?» «Да, у нас в городе был каннибал». Костя смачно откусил кусок мяса. «Там знаешь, сколько костей нашли в подвале?» «Я об этом не слышал. А я тебе говорю, что он стоящий чел». Костя прожевал последний кусок и положил пластиковую тарелку на панель приборов. — И сколько стоит инфа? — спросил Вадим. — Вроде двадцатку. — Дорого. А можно у него в долг? — Это несерьёзно. И вообще, вали. Мне работать надо. — Ладно. Но у него точно инфа верная. — Сто процентов. Он может всё, что угодно. «Слушай, а не займёшь мне тысячу?» «Видишь, с кем я работаю? Откуда у меня тысяча?» «Ладно». Вадим задумчиво покинул автомобиль. «Двадцатка? Где ж он найдёт такую сумму? У него нет денег даже на шашлык». Он с особым сожалением вдохнул вкусный запах и быстро направился подальше, попутно вынимая телефон из кармана. «Алло?» Мам, буркнул он в трубку. Да, сынок, ответил женский голос. Мам, слушай, не можешь занять мне двадцать тысяч? Да ты чего? Да откуда у меня столько? А если с кредитной карточки взять? Взять-то просто, а класть туда как? Ну мне очень, очень, очень надо, умоляюще проговорил Вадим. Нет, сынок. «Прости, нет у меня столько». «Ладно». Он обидчиво убрал телефон в карман и снова задумался. Андрей очень элегантно и очень медленно выставлял на полке лимонад. Дело в том, что всё его внимание было направлено в телефон, в приложение, где он разместил несколько объявлений о продаже БУ игровых консолей. но пока просмотров было очень мало молодой человек отвлек его мужской голос андрей вздохнул и обернулся перед ним стоял старичок неопределенного возраста молодой человек не могли бы вы мне помочь андрей фыркнув встал будто сделал большое одолжение поможете мне ну мне жена сказала купить «Сталинскую колбасу. Она у вас ее вчера покупала». «Такой колбасы не существует», — ответил Андрей. «Как не существует? Я же ее вчера ел». «Сталинской колбасы не существует. Есть талинская». «Я знаю, что есть талинская, но мне нужна сталинская. Вот». Старичок подал Андрею листок бумаги. «Жена тут написала «Сталинская»» вот здесь. «Хм, хотите, я тоже вам тут напишу что-нибудь?» — проговорил Андрей. «Что? Да хоть что напишу. Могу написать о погоде, а могу написать «Раковская колбаса». Это типа «Краковская», но только «Раковская». «Молодой человек», — «Не делайте из меня дурака!» «Скажите это своей жене!» — ответил Андрей. «Где ваш начальник? Я буду жаловаться!» «Она там!» — махнул Андрей рукой и, снова сев на курточке, углубился в приложение. Тут он увидел объявление, от которого его руки затряслись. «Супер объявление!» Андрей тут же набрал номер. Здравствуйте. «Консоль ещё не продали?» — спросил он в трубку. «Добрый день. Нет», — ответил мужской голос. «Тысяча рублей?» «Да. Я заберу её у вас». «Вы же поняли, что она неисправна». «Конечно. Написано, что не включается», — ответил Андрей. «Ну, да». «Да там с проводом проблема. Короче, я заберу сегодня вечером, хорошо?» «Да без проблем». «Давайте встретимся возле метро «Гагаринская» в семь вечера». «Хорошо». Довольный Андрей положил трубку. «Андрей?» — бежала к нему злая Алла Ивановна. «Ты уже час тут сидишь». «Я лимонад расставляю». «Покупателям ты грубишь, а не расставляешь». «Ты знаешь, кто это был?» «Кто?» «Бывший прокурор». «И что?» «Я еле уговорила его не писать жалобу на тебя», — прокричала Алла Ивановна. «Кто от него жалобу-то примет? Он же чокнутый. Сталинскую колбасу захотел. Колбаску Сталина!» — усмехнулся Андрей. «И что тут смешного?» «Да только идиот назовет колбасу сталинской. Интересно, почему?» «Ну, колбаса!» «Сталинская колбаса». «И что?» «Ну, сталинская колбаса», — повторил Андрей, «колбасой иногда называют мужской половой орган, а тут хм, сталинская колбаса». «К твоему сведению, в нашем магазине уже два года продаётся сталинская колбаса, но почему-то только у тебя она ассоциируется с половым органом. Интересно. «Почему?» «В смысле? Кто-то на полном серьезе назвал колбасу сталинской?» «Да, Андрей, да!» «Куда катится мир?» «Мир не знаю, а вот ты точно покатишься без премии», — сказала Алла Ивановна. «Давай быстро тут заканчивай и на молочку!» «Еще и молочка моя? Нифига себе! А что делают другие?» Вечер наступил быстро. Вроде было только утро, а вот уже вечер. Удивленные такой мгновенной сменой времени суток усталые люди ковыляли домой. Да, именно, ковыляли, потому что по-другому назвать их походку нельзя. Медленное шаркающее перебирание ног, усталые глаза, недовольное лицо. Всё это они несли домой, потом засыпали вместе с этим и просыпались тоже вместе. Андрей выбивался из толпы, потому что совсем недавно совершил гениальную покупку, и его настроение было похоже на настроение отца Фёдора из «Двенадцати стульев», когда тот только-только завёл кроликов и уже считал бурыши. Покупка Андрея уместилась в обычный чёрный пакет, который он очень аккуратно нёс. Но удивление быстро он добрался до пятиэтажки и так же быстро до своего подъезда. Открыл дверь и вошёл. В подъезде пахло подвалом, едким запахом воды и тепла, с которым каждый год борются коммунальщики, но который каждый год, как зловещие мертвецы Эша, восстаёт. Андрей направился выше. Хорошо, что в этот раз в подъезде никого не было. Обычно в это время разные худые типы в капюшонах стоят между этажами и что-то выискивают. Андрея всегда бросала в дрожь при их виде. Говорили, что в соседнем доме они убили женщину. А еще Андрея бросала в дрожь от соседки с четвертого этажа, живущей под ними. Эта мадам всю жизнь проработала секретарем у начальника и при каждом удобном случае вставляла везде свои советы. И как раз в этот вечер Андрей её и встретил. Она в своём зелёном халате вышла полить цветочки, стоящие на подоконнике между четвёртым и пятым этажами. «Вот блин!» — увидев её, прошептал Андрей. А она, тут же обернувшись, улыбнулась так, как умеют милые старушки. О. «Андрюша, здравствуй! Как дела?» «Здрасте! Ничего!» Андрей специально не стал останавливаться и продолжил подниматься. А «Что это у тебя в пакете?» «Да так, опять твои безделушки!» «Смотри, не преврати квартиру в мусорку, как это сделал мой покойный муж!» «Ты, кстати, на него очень похож!» Андрей воткнул ключ в замочную скважину своей квартиры. «Не превращу!» «И Аню береги, она у тебя молодец», — добавила соседка. «И, кстати, ты был в ЖЭУ?» «Был. И что? Мы еще будем вас топить». «Что это значит?» Но Андрей уже вошел в квартиру, и вопрос соседки остался без ответа. Это была обычная двухкомнатная квартира хрущевской пятиэтажки. Маленький коридор с вешалкой и ковриком для обуви сразу же обрывался поворотом направо, ведущим на кухню. Второй поворот направо вёл в комнату, где стояли кровати и телевизор. Вторая же комната находилась напротив первой и была закрыта. Именно туда Андрею и надо было попасть. Он тихонько закрыл входную дверь и прислушался. Из кухни раздавался звук жарки мяса и какого-то шоу за кадровым смехом. Андрей сглотнул, скинул кроссовки, заглянул в первый поворот на кухню, а потом решил добежать до второй комнаты. Это и стало его роковой ошибкой. Он запнулся о свой кроссовок, который совсем чуть-чуть отлетел вперёд, издав ничтожно тихий звук в виде шуршания. Но этого оказалось достаточно. Аня, высокая худая брюнетка с длинными волосами и немного вздутой верхней губой, уже бежала к нему, держа в руке деревянную лопатку с блеском жира и кусочком лука. «А вот и ты!» Её взгляд скользнул по Андрею и задержался на пакете. «Я так и знала! Опять купил!» «А что, это же не водка?» «Да лучше бы ты водку покупал». «Вообще, имеет же мужчина право на хобби?» Отрезал Андрей и направился в сторону левой комнаты. «На хобби? Да. А вот на то, чтобы мусор в квартире разводить? Нет». Она пошла следом за ним и остановилась на пороге комнаты. «Нельзя сказать, что комната походила на мусорку Но и отрицать это тоже было глупо. В комнате возле стены стоял диван, другая мебель отсутствовала, зато весь пол, подоконник и даже сам диван были завалены старыми телевизорами, игровыми приставками, мониторами, колонками и чёрными проводами. «Это натуральная свалка!» — воскликнула Аня. «Это бизнес!» «И что ты там опять купил, бизнесмен PlayStation «Плейстейшн-4, почти новую». Аня, как актриса любительского театра, закатила глаза и тяжело вдохнула. «Всего за тысячу купил», — тут же добавил Андрей, «а продам ее через Авито за десять. Хороший бизнес». «А когда продажи начнутся-то? А то я только покупки вижу». Фу, они уже начались». «Да ты что!» И сколько уже продал? Пока мало. Сколько? Ну, мало. Мало? Это какое количество? Пока ноль. Выкрикнул Андрей. Но ноль же тоже число, тоже результат, понимаешь? Может быть плохой, но результат. Вот ее муж. Показала она вниз указательным пальцем. Так же говорил. Искал на свалке телевизоры. Да слышал я уже всё это. У нас такого не будет». «Ну да». С кухни раздалось странное шипение, и Анна бросилась туда. Андрей сел на пол и стал рассматривать покупку. «Да блин!» — раздался из коридора голос Ани. «Андрей, опять в туалете вода!» Он без всякого удовольствия встал и вышел из комнаты. Возле входа в туалет стояла Анна, пальцем показывая на небольшую лужицу, вытекающую из-за двери. «Видишь?» «А что я сделаю?» — нервно ответил он. «Думаешь, мне это самому нравится?» «Может, уже в интернете сантехника найти?» Оплатить ему чем?» «Да зарплата неделя». «Так, может, не будешь покупать свои приставки?» — спросила она. «Так, может...» Взять тряпку и подтереть? Вот возьми и подотри, а у меня мясо. Где тряпка? В ванной. Андрей открыл дверь в ванную, а Анна направилась на кухню.